Глава 50. Клюнула. Марта заинтересовалась сообщением, принесённым Кирит. Умница Банши умудрилась визуально воспроизвести для нас сцену их встречи, не зная каким образом, видимо, это как-то связано с её взаимоотношениями со временем. Она просто вернулась в интересующий нас момент, да ещё и зрителей с собой прихватила. Вообще, я почувствовала, что общение с Керид пробуждает во мне некоторые даже комплекс неполноценности от того, как много я еще не знаю. Для равновесия к этому комплексу добавился восторг от того, сколько же я еще смогу узнать. Когда перед лицом Марты из воздуха содкалась полупрозрачная фигура Банши в белой и задранной хламиде с лицом, завешенным спутанными волосами, И раздался знаменитый кэнинг, магичка даже не вздрогнула. "Ониф это", Кирит оборвала плач и спросила. "Ты Марта, дочь Витуна, сына Карла?" "Да, это я." "Что тебе нужно, Бэтхчанте?" сухо спросила женщина. "Я служила твоему брату" Он поклялся жизнью, кровью и силой, что отпустят меня за эту последнюю службу. Говори. Ты найдёшь последний камень внутри кромлеха Магниробан. Тут ледяная маска Марты дала трещину. О боги, где это? Он сказал, ты найдёшь. Непреклонно ответила банши и истаяла. Мы с Ровашалем удовлетворённо переглянулись, после чего глава службы безопасности Союза королевств в ранге вице-адмирала встал и отсалютовал Кирит. Та тихо пискнула и исчезла. Ну что же, заявил полковник Бриксдорн, выкладывая на стол папку с документами. А теперь начинается нормальная сыскная работа. Будем смотреть, когда и куда наша дамочка пойдёт, с кем свяжется И как будет добираться до Эрина? И он погрузился в документы. Через 4 дня наблюдатели доложили, что Марта заказала билет на скоропой поезд от Праги до Барсы. А что у нас в Барсе? Поинтересовалась я. По случаю выходного дня в академии мне было идти не зачем. Но вособняк службы безопасности меня будто на аркане потащило с самого утра. И не зря, как оказалось. Еще одна твоя любимица у нас в барсе обнаружилась, сообщил Равашай. Баронесса Макмердак. Нашлась? Да выглядит так, будто не терялась. Хмыкнул он. Живет на широкую ногу на своей вилле, портит жизнь соседям шумными вечеринками. Гостей пол города, всякой твари по паре, но никого, кто бы интересовал нас с точки зрения магической безопасности. Понятно, то есть получается, что не клюнула она шарыбку на наживку. Или же у неё в Барсе есть настолько срочное дело, что отложить его невозможно. Самой что ли в Барсу съездить? Поинтересовалась я и открыла ежедневник. Вроде бы у всех первокурсников курсовые я приняла, кроме той злополучной Троицы. Никаких безотлагательных вопросов не намечается. к шестому и седьмому курсу можно будет дать на пару дней самостоятельную работу. Ну, будет конференция по темпоральной магии, так это ещё через месяц. Не надо, возразил Равошаль. Я уверен, что не только ты запомнила её ауру, но и она твою опознает. Твой выход на сцену будет в самом конце третьего акта. Никогда не любила костюмированные драмы, фыркнула я. Но к концу недели выяснилось, что спешить в Барсу мне и в самом деле не стоит. Тело баронессы Макмердок было найдено в её тамошнем доме. Отравление. Местная стража предположила самоубийство. У меня такое впечатление, что наша красавица зачищает хвосты. Брикздорн почесал макушку. И ещё, Лавиния, Макмердок успела что-то натворить и в твоём родном Лондонвике. Пока не понимаю, что именно, но парня из таможенной стражи пригласили в барсу для консультаций. Где она она топтала известно? – спросила я. Не буду утверждать, что я занервничала. Из всей семьи сейчас в Лондонвике остался только Норберт, но мне было бы приятнее осознавать, что и он в безопасности. Пока нет. А где сейчас Марта? По последнему докладу отправилась в офис воздушных перевозок Гитенрахта. Купила билет до Бали от Аткелях на 1 декабря. Я встала. Ну, значит, мне нужно передавать дела в академии на неопределённый срок и планировать поездку в Лондонвик и дальше в Зелёный Эрин. Ещё один момент. Остановил меня Бриксторн. Там допрашивали всю прислугу, и одна из горничных упомянула об интересной фразе. Так-так. Прислуге было категорически приказано в 8 вечера уходить. Но горничная что-то забыла и вернулась. Так вот, Макмердок инструктировала кого-то такими словами: "Наших зеленошкурых друзей оставишь в порту, нечего их таскать по городу. Сюда приведёшь только шамана. И попозже, часа в 3:00 ночи, чтобы не светить. Это было недели 2 назад, примерно. Орки, значит. Я вздохнула. А в купес найденным мною камнями и пропажами из музеев и коллекций тех древних артефактах, посвящённых тёмному, картинка выглядит совсем грустно. Ну, мы же знали, что в конечном итоге всё прётся в степь. Пожал плечами Равашаль. Да, вот тебе информация к размышлению. Помнишь такую аномалию в Лентовике, Косой треугольник? Помню, конечно. Но оттуда вроде ничего не лезет, закрыли его и закрыли, территория небольшая. Ага. Только тут пару месяцев назад одна девица туда попала. Похитили её и завезли в Косой треугольник в дом к некоему магу. Она оказалась шустрой. Похитителя стукнуло по голове и сбежала. Попутно стащив из его кабинета бумаги и магический артефакт тёмного характера. Как интересно. Я вернулась к креслу и села. И что за дивиться? Магичка? Нет, представь себе. Равашаль поворошил бумаги у себя на столе и протянул мне распечатку. Так, Лиза фон Бек, сомелье по пряностям в ресторане Оленьи рог. Как интересно. И что за артефакт она вынесла из закрытой зоны? Ах, кольцо. По слепку ауры определить создателя не удалось. Нет в картотеке. Я перелиз снова страницу. Ага, мага все-таки нашли. И нашел никто-нибудь? Алерт, верховный маг из Серебряного леса, совместно с королевским магом Корстоном. Эльф, -то откуда тот взялся? Этот вопрос я и задала рава Шалю, оторвавшись от отчёта. А этот эльф, представь себе, оказался дедушкой той самой похищенной Лизы Фанбек. Она, выбравшись, напугалась настолько, что вызвала его. Ну и правильно сделала, заметил Бриксдорн. Понятно, что просто так эльфы бы вмешиваться не стали. Ну, ради внучки и Верховный бросил всё и прибыл. Конечно, правильно, согласилась я. А пока я буду дочитывать, вот вам информация к размышлению. Ресторан, где девушка работает, принадлежит уже моему потомку, правнуку Норберту. Офигеть можно, искренне сказал Равашаль. Как всё завязалось в узел, нарочно не придумаешь. Но ты читай, читай. Там на третьей странице ещё интереснее. Они там в этом вашем ресторане для охраны приспособили призрака. И ещё кое-что интересное увидишь. На третьей странице я нашла имя тёмного мага, зачаровавшего кольцо, и брови мои поднялись уже, кажется, до самого затылка. Герберт? Герберт Рейнвуд? Ты хочешь сказать, что это тот самый Герберт, родственник Милыши и Марты? Но, знаешь, на такой семейный подряд я не подписывалась. Посмотрев на хохочущего Равашаля, я со вздохом вернула отчёт и отправилась в академию договариваться насчёт отъезда. Каюн тяжело вздохнул. Вот почему бы тебе не быть как все нормальные преподаватели? Читала бы лекции, гоняла студентов в хвост и в гриву, и редко взрывала лабораторию. Так нет же! То ты потерянный зал находишь, то специалиста по темпоральной магии из ловушки вытаскиваешь, теперь вот отправляешься какую-то сумасшедшую ловить, а до конца семестра еще больше месяца, между прочим. Ну давай я уволюсь. Разозлилась я. Сам будешь читать боевую магию или Лалиману поручишь? Ему уже все равно, что бубнит с кафедры. Профессору Лалиману было сильно больше шести сот, и за последние сто лет он, кажется, совсем впал в моразм. Правда, по своей теме предсказательной магии и магии предвидения лекции он читал до сих пор. Ни предыдущий ректор, ни Кайон его не увольняли. Просто смысла не было. Всё равно Лалиман забыл бы об увольнении ровно через 5 минут и на завтра явился бы в привычную аудиторию с тем же текстом, что и 100 лет назад. Уволиться она. Не менее злобно оскалился ректор. У меня и так преподавателей недобор. Вон, двоих лек- отправляю в твой клятый Нувель Орлеан на 5 лет. Договор выполнять о помощи. А от них кого получим? Кого? Вудуистов? И что я с ними делать буду? Водуисты это хорошо, это полезно. Значит, Мари держит слово. Ещё, может, и сама приедет. Надо будет её сводить старый гоблин. Я задумываюсь, что ещё стоит показать Мари Лово в лютеции. Катакомбы, ложу номер 5 перумья росси гранд-оперы, кованые створки ворот собора Нотр-Дам. Только через несколько минут я осознала, что давно молчу. Акаён смотрит на меня с некоторым сомнением. Знаешь, Лавиния, по мне так тебе не вбоирываться надо, а отдохнуть хорошенько. Ну, в дальнейшей жизни отдохну. Так что я оставляю Джалида из Серхани и Сирила Орнбика в качестве лекторов в первом, шестом и седьмом курсе, пока на 10 дней. Практику проведу сама, когда вернусь. Если вернусь, подразумевалось, но не произносилось вслух. Да ладно, в первый раз, что ли? Я уже взялась за дверную ручку, когда меня догнал вопрос ректора. Лавиния, а кем тебе приходится Норберт Рэдфилд из Лондонвика? Правнуком, повернулась я. А что? Ты «Да забыл сказать, тебя разыскивал Корстан, королевский маг его величества Кристиана, о просьбе твоего, так сказать, потомка. С размаху стукнув в себя полбу, я простонала: "Фу ты. Надо же было написать ему ещё до поездки в Новый Свет. Ох, ладно, послезавтра всё равно буду в Лондонвике, увижусь с ним". Убив понедельник и половину вторника на согласование внутренней структуры лекций для каждого из курсов, я наконец открыла себе портал из Лютеццы в Кале, и оттуда уже в Лондонвик. Норберт вместе с королевским магом и прочими ждали меня в оленьем роге. Туда я сразу и открыла портал. Курстон встретил меня у входа в ресторан и провёл наверх, в кабинет Норберта. Как-то я не ожидала, что здесь будет столько народу. Окинув собравшихся взглядом, я поняла, что, кажется, всех могу опознать и улыбнулась. Ну, здравствуйте, дети. Норберт, потом мне всё расскажешь. Как дела у твоих родителей? Вы, наверное, майор Паттерсон? Я рада с вами познакомиться. Граф Вальдрун, о вас я много слышала, в том числе и от его величества. Ваша работа в казначействе признают безупречной. А вы? Я посмотрела в глаза светловолосой девушке. Та покраснела и почему-то встала. Вы, наверное, Ализа фон Бек?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 Маркиз Деляньяк, сказал Нёрберт, откашлявшись. Маркиз, выходите, хватит прятаться. Возле книжных полок постепенно появилась фигура мужчины в старомодном сюртуке. Я, собственно, и не уходил никуда, гордо заявил он. Рустат влёкся. От дела, знаете ли. Не удержавшись, я усмехнулась, но призрачного маркиза это не смутило. Самым неожиданным для меня среди присутствующих был представитель казначейства Его Величества Кристиана. Но что за дело до тёмных магов этому повелителю закладных, командиру чековых книжек и смотрителю финансовых потоков? Но в этой компании граф Вальдрон явно был своим. Более того, он и начал, откашлевшись. Итак, я готов передать твоему ведомству Паттерсон Все отслеженные связи по Баронессе Макмердок, её приสนным и её связям с Сорками. Что касается вот этого источника платежей, он ткнул пальцем в бумаги. Мне понадобится ещё пара дней, чтобы окончательно установить владельца счетов. Мэтэр Корстон, наверное, по оркам очередь за вами. Мне показалось, что я могу вмешаться. Я изучала орочьи обычаи ещё во времена войн со степью. А последние 3 года достаточно близко познакомилась с шаманами, живущими в Аргримаре. Так вот, орочьи артефакты, пропавшие из музеев, были сознательно разделены и увезены в разные страны после подписания договора. Их было 9, а мы нашли только 6. Перебила меня девушка. Ой, простите. Да, кивнула я. И это значит, что подготовка к ритуалу не закончена. Ещё три артефакта на своих местах. Я это проверила. Но зачем им эти камни? Не выдержал Деленьяк. Я раскрыла кожаный футляр и достала пергамент. Это сделанный мной перевод описания ритуала, для которого, собственно, эти каменные изваяния и нужны. Правда, прочесть мне удалось не всё. Там есть фрагмент текста на древнем языке орочьих шаманов. Я его не знаю, а те шаманы, с которыми я консультировалась, на отрез отказались мне это переводить. А можно мне взглянуть на этот фрагмент? Неожиданно спросил Норберт. Конечно. Я с интересом взглянула на правнuka. Он вгляделся в пергамент, хмыкнул и пробормотал: "Эзгненч як эне се уцунгум марилон эрех цукцос". Вокруг слегка потемнело, призрак дёрнулся и растворился в воздухе, а я быстро сказала: "Не читай этого вслух". Норберт Рассейник кивнул, подошёл к книжным полкам и вытащил из старого ряда книг небольшой томик, переплетённый в теснённую кожу. В кабинете повисло молчание. Вновь проявившийся деленьяк нервно сделал несколько кругов вокруг люстры. Наконец, Норберт поднял глаза и мрачно посмотрел поочерёдно на каждого из нас. Ритуал вызов тёмного воплоти. Лавиния, поправь меня, если я ошибся, но согласно этому вот описанию, на каждом из восьми камней в ночь Имболка, орки называют его Оймилк, должен быть принесён в жертву человек, эльф или дроу королевской крови. На девятом сын вождя орков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 Но это что же получается, мой правнук знает язык, который известен не всякому орочьему шаману? Призрак первым озвучил пришедшую мне мысль. Погодите, Кан Норберт, так может быть, это вас пытались вывести из игры именно из-за того, что вы могли прочесть этот текст. И дело было вовсе не в ресторане, а в вашем знании редких языков. Всё может быть. Норберт пожал плечами. Я же не скрываю своего дара. Мог где-то кому-то и сказать, что вот ещё один редкий язык добавил в копилку. Я и выучил твой его только из любопытства. Но мы не слышали, чтобы был похищен кто-то из королевских семей, возразил Вальдрун. Впрочем, это как раз понятно. Зачем кормить и прятать пленника 2 с лишним месяца, если можно украсть его за 2 дня до Имболка? Да, история получается страшноватая. Я снова вмешалась в обсуждение. Подготовку к одному из похищений мы только что сорвали. Наследник Дании и Нурсхольма 2 дня назад был найден, ну, в общем, в таком месте, где он никак не мог оказаться. Собственно, я занималась этим расследованием, поэтому не могла сразу отреагировать на твоё письмо Норберт. То есть, погодите, получается, что кто-то здесь, совсем рядом, готовит вызов Тёмного? Зачем? воскликнул Паттерсон. Долго до тебя доходит, друг мой, нервно хмыкнул Джэк. Власть, майор. Этому человеку нужна власть, и он готов за неё отдать множество чужих жизней, тихо сказал Мэтэр Корстон. Что же нам делать? озвучил общий вопрос Норберт. Тут Лиза снова вскочила, пробежалась по кабинету, спотыкаясь о чужие ноги, и остановилась, глядя на меня в упор. Послушайте. Ведь если разобраться, это они заговорщики, это они действуют против закона, в государств, богов и правил. Так почему мы должны тихо сидеть в углу и шёпотом совещаться, что же делать? И потом, мы же говорили об этом, Пен. Она повернулась к Паттерсону. Есть еще как минимум два человека в высших сферах Бритвальда, которые точно в заговоре не замешаны. Я подняла брови. Ты имеешь в виду? Ну, конечно, воскликнула она. Король и королева. Именно им или их детям грозит опасность в случае переворота, так уж точно. Это значит, что их мы должны предупредить в первую очередь. И потом, там было условие королевской крови для жертв. Кто еще есть в Бритвальде износители королевской крови? только семья герцога камбриского, ответил Джэк. Сам герцог был казнён сразу после мятежа. Король Адальберт тогда с мятежниками не церемонился, а его жену и дочь выслали куда-то на север. По-моему, родовой замок герцогения был где-то в зелёном Эрине. Значит, если дочь жива, её тоже нужно охранять. Чем меньше возможностей будет у наших противников, Для того, чтобы к Имболку получить всё требуемое для ритуала, тем нам всем будет спокойнее. Включился в разговор Мэттер Корстон. Завтра утром я увижу его величие. Думаю, он не станет тянуть с таким важным вопросом, так что ожидайте вызова в дворец. Прошу прощения, теперь я откланиваюсь. Госпожа Ретфилд, я пока останусь, ответила я. Поговорю с правнуком, пообщаюсь с маркизом Деленьяком. То мы только поздороваться и успели. А вот, кстати, у меня вопрос, воскликнул маркиз. В этом случае со мной как быть? Я же не смогу попасть в королевский дворец. Да, действительно, там все так задко на древние магии, что вас просто развеет на входе, согласился Корстон. Не хотелось бы. А уж мне это как бы не хотелось. Я, знаете, как-то привык уже тут с этой молодежью вообще практически себя живым почувствовал. Ну посмотрим, возможно, его величие вызовет не всех для начала, а ограничится Вальдруном и Ретфилдом. Тут Элиза Фанбек снова встрепет нос. Вот была же у меня умная мысль. Госпожа Ретфилд, а те три артефакта, которые пока на своих местах, это оригиналы, то есть это действительно артефакты, а не их копии? Интересный вопрос. Я покачала головой. Не знаю, я завтра же проверю все три. А если там пока оригиналы? Продолжила Лиза. Может быть, нам самим их заменить на копии? Ведь определить это просто визуально не так легко, правильно? Конечно, мы надеемся, что до самого ритуала дела не дойдет. Но а вдруг? И тогда он сорвется из-за поддельных камней. Молодец, повторила я. Отличная мысль. Лавиния. Очнулся вдруг Норберт. А поужинать с нами не хотите, если уж вы не торопитесь? Отличная мысль, согласилась я с почти неприличным энтузиазмом. Кто-нибудь составит мне компанию? Я, пожалуй, пас, покачал головой метр Корстен. Мне завтра в 10 утра к королю должен выглядеть прилично. Попробую выспаться. Меттер, а может всё-таки присоединитесь? искушал Норберт. Ей богу, не пожалеете. Сегодня у нас курапатки с брусникой и яблоками. Соблазнительно. Корстон задумался. Мне стало смешно, и я попросту подтолкнула его в сторону зала, откуда одоряюще пахло жареным мясом, свежим хлебом и какими-то пряностями. Идёмте, вы ещё слишком молоды, чтобы вести такой размеренный образ жизни. Успеете стать старым занудой. И Корстон сдался.